Тридцать шесть. Снова вести из темной зоны. — Эй, дай чиркалку, — просишь ты, моя сестра. — Я даю, хотя мне страшно. Большая спичка. Мы их называем охотничьи. Проходит по ребристой поверхности коробка, осыпаясь искрами, и воспламеняется. Мы знаем, кто это сделал, но не беспокойся ни о чем. Огонь священен, а все остальное я изгнал из нашей памяти. И тьма уже не сможет ничего изменить. Я укрою тебя от нее, спасу, как ты всегда спасала меня. Ты разделила нашу силу пополам и взяла на себя тьму. Но теперь уже все закончено. И тьма, наша старая подружка, знает об этом. Она стала приходить к тебе все реже. Возможно, еще и заявится Росок, чтобы исчезнуть навсегда. Потому что тот, кого мы ждали, теперь пришел. И я чувствую его. Осталось только протянуть руку. Вы не понимаете, это очень важно для него, — говорил Фариль. Простите, я не знаю, как это звучит по науке, но обладание — очень важный аспект его психологической картины, Символика и обладание, можно сказать, системообразующие векторы его психофизики, личности, телефониста. «Вы сейчас цитируете свои книги?» — улыбнулась Ванга. «Да, но и он цитирует мои книги. Хотим мы этого или нет?» «Хорошо», — кивнул Сухов. «Сейчас мы поговорим об обладании, хотя ваша мысль, тот, опять же, ваше словечко, аспект, который вы рассматриваете, кажется мне абсолютно ненормальным». «А он и есть абсолютно ненормальный», — сказал Форель. «Это ваше слово. Семья. Какая-то чудовищная дикость. Это просто термин для удобства. Семья в кавычках. Да, я взял его из своей книги, признаю, только потому что не нашел более подходящей к кальке». «Ну хорошо. Но прежде символика. Вы полагаете, что с цифрой он не просто дурит и издевается, что под нее подведен какой-то базис?» «И да, и нет», — сказал Фарель. «Конечно, дурит, цифра немыслимая, похожая на глумление. Но еще раз, символика важна для него, необходима. Можно сказать, что он в этой системе координат, как в клетке, и по-другому действовать не способен. Конечно, способен, когда он тот, другой, холодный, очень логичный, прекрасный актер и манипулятор. Думаю, он очень умен. Но телефонисту эта клетка необходима». Это и делает его особенным. В этом соль его активности, его игры, и, как говорит Ванга, его кайфа. И таким он нравится себе больше. Нет этого, и нет этой напряженной остроты, и, следовательно, удовлетворение от содеянного. И опять-таки Ванга права. Никакого раздвоения личности. Его болезнь в чем угодно, но не в этом. Он полностью осознает свои действия, как необходимую составляющую его личности. Он хищник, такова его природа. И копаться в ней — то же самое, что копаться, уж простите, в природе вампира. Мамы, папы, детские травмы — это все не про него. Хищник, пожирающий чужую энергию. Хищник, напавший на нас. И его ничего не изменит. Все психушки мира и ничего не остановит кроме усмехнулся осинового кола а как же психологические мотивы улыбнулся сухов но скорее напору с каким говорил писатель они да они для него важны только они позволят расшифровать а если повезет предугадать его действия но не природа там ловить нечего коровка ест травку а тигр «Ее мясо. И когда вы пойдете охотиться на тигра, вы будете думать, как он себя поведет, где затаится, в какой момент предпочтет напасть. Его действия, поступки, модель поведения. Но не почему он съел бедную коровку. Иначе, Сухов, он съест вас». И еще один бихеварист Ванга указала пальцем на форель, а потом очень мягко, даже нежно улыбнулась. — Опять эта улыбка, — подумал Сухов. То она его подозревает и готова распять, то он почти без ума, прям-таки расплыласься. Господи, ты так и не научил меня понимать женщин, а мне сейчас как никогда надо научиться понимать. Они сидели втроем в том самом кафе, где когда-то после бильярда они с Вангой затеяли драку с толстыми байкерами. Фариль был очень напуган после сегодняшних событий. Звонил несколько раз. Но Сухову и самим всего не хватило по полной. И с благодарностью откликнулся на предложение о поздней встрече. «А простак и умник опять копают под меня», — удрученно заявил Фариль. «Простак и умник?» — Сухов скиднул брови. «А, м -м, ясно. Так я их прозвал», — пояснил писатель. «Неудивительно» усмехнулась Ванга, уточнила, что копают. Сухов поморщился. «Ну хорошо, символика. Та цифра — 190 тысяч три, сказала Ванга. «Ну да», — Сухов кинул, — посмотрел на Фарель. «Что она может для него значить? Есть какие-нибудь мысли?» «Не знаю», — тот пожал плечами. «И не для него, для кого-то из нас скорее. Старый номер телефона». Банковский счет, сумма не долга, почтовый индекс, чья-то зарплата, что-то очень простое и адресное. «Ну, у меня не такая зарплата», — с облегчением вздохнул Сухов. «Я даже посмотрел, сколько стоили наши с Ольгой поездки», — кисло признался Фариль. «Не совпадает. Хотя Ольга для него тоже, безусловно, теперь часть семьи». «В кавычках. Видите, я и ее поставил под удар». «Ладно». «Хорошо», — Сухов снова поморщился, — «давайте теперь к этому вашему термину. Уточните все-таки». «Ну, и, и тут я не знаю, наверняка», — признался Фарель. — «могу только сказать, как у меня в книгах, но это некоторым образом сборный, сконструированный образ по тому, что описано в специальной литературе по серийникам». «А супергерой?» «Измененное состояние сознания, ступени восхождения к сверхчеловеку — это уже ваше?» — поинтересовалась Ванга. «Нет, это все тоже встречалось, в разных количествах и пропорциях. И неужели с психиатрической точки зрения описывалось как норма?» «Это не ко мне», — улыбнулся Фари. «Я не знаю, что такое норма. Да и с психиатрами нынче непросто». Пусть с вопросом, насколько он психопат, все же доктора разбираются, предложил им Сухов. Ну да, кивнул Фариль. Совершенно дееспособный психопат, вне какой-либо гуманистической парадигмы. В том смысле, что полная дегуманизация. Для него люди лишь функции или отражения его самого. Человек-желудок, человек вагина, Ванга бросил на него прямой, чуть насмешливый взгляд. Как ни странно, именно так. Поэтому обладание, в том числе и в крайней форме тоже. Они все с ним, кого он убил. Как бы шаги, ступени к супергерою. Он возносит их с собой. «А куда?» — вдруг отвлекся от раздумий Сухов. «Это может быть физически объективизировано? Или только внутри его больного ума? Простите, кто о чем, о лысой расчески. Искать можно?» «У меня в романе есть такое место, он называет его...» «Счастье?» — улыбнулась Ванга. «О, запомнили!» — Фарелий покивал. Он, конечно, абсолютно свихнулся, и в своих предсмертных видениях, перед тем, как залететь, пробив лед супергероем, он уверен, что чуть ли не облаготельствовал всех, кого убил. Испытывает к ним что-то типа чудовищной формы нежности, такая жуткая любовь-обладание... Опасный аспект любви, гипертрофированно доведенный до своей противоположности. «Но это все же книжный персонаж», — указал Сухов. «Ну да, немножко увлекся, простите», — согласился Форель. «Просто пытаюсь нащупать». «Обладание», — Сухов щелкнул языком. «И вы утверждаете, что он и нас втянул в этот круг?» «Предполагаю только», — сказал Форель. «Да, обладание». Но у каждого из нас своя функция. Вы — игра, соперничество, опасная игра-борьба, ребусы. Поймай меня, если сможешь. Я — книги. Возможно, то, что смог думать, как он. Представил, как работает его, конечно, больной, хищный ум. Отсюда интерес, сюжеты. Тоже игра в конечном итоге. В каком-то извращенном смысле он нас даже уважает поэтому и снизошел до общения с нами, как уважают противника, которого при необходимости убьют, не задумываясь. «Поэтому, как вы выразились, семья? Ведь ваш термин, — отметила Ванга, — мы часть этой его бредовой семьи? — Очень приблизительный термин, — Фариль постучал подушечками пальцев по краю стола. — Да, в этом смысле мы для него важны, и это может стать опасным для наших близких». Они тоже часть семьи, но функции, которые можно переставлять как угодно. Ольга очень удобна, чтобы манипулировать мной. Ксения, уж простите Сухов, прямой и самый короткий путь к вам. Пока конструкция прежняя и функции определены, все нормально. Но стоит чему-то измениться, я вовсе вас не пугаю, но мы все на грани. Поэтому так опасно, что вас отстранили. «Я бы очень хотел ошибаться, но...» «Договаривайте», — сказал Сухов. Его взгляд сделался каким-то темным. «Если бы вас отстранили в самом начале, нет проблем. Он нашел бы себе другую семью для своих ядовитых игр». «Обладание, семья никуда не делись, но статус-кво нарушен. Вы это имеете в виду?» — спросила Ванга. Фариль кивнул. «Привычные функции изменились» и как он захочет там дальше применить свое право на обладание, условно говоря, если я вдруг перестану писать то, что попадает ему в унисон, он также, все еще считая частью семьи, спокойно перережет мне горло. Просто реализует, употребит функцию по-другому. Понимаете, о чем я? Мы в безопасности пока пляшем под его дудку. Что-то вроде этого, — сказала Ванга. Фариль покивал. «Пока играем отведенные нам роли. Ему с нами интересно. Поэтому, Сухов, он и говорил, что разочарован, когда вы чего-то не догоняли. Понимаете? И лишить его этого...» Сухов мрачно слушал. Но, видимо, жестикуляция или слегка наивный напор форели его смягчили. Он посмотрел ему в глаза. Усмехнулся. «Как вы все подвели, мотивы поступков. Не будьте все же уверен, что вы не телефонист, то прямо хоть сейчас же». В каталашку вздохнула форель. «Опять в нее, родимую». Теперь оба смотрели с улыбкой друг на друга. Ванга опять подумала, что эти двое вот-вот могут стать друзьями, если бы не то, что сейчас кромешной тьмой стояло между ними. Функции в то больном мозгу, части чудовищной семьи. И если хоть на миг покачнется хрупкий баланс, Эта тьма не пощадит никого, и каждый из них может стать причиной трагичных бед другого. Поэтому из этой дружбы, скорее всего, ничего не выйдет. «Но это, конечно, я вам сейчас описал психопортрет своего персонажа», — сказал Фариль. «И не уверен, насколько он совпадает с тем, кого вы ищете». Потом он чуть помялся и спросил уже не таким твердым голосом. «Но вы мне обещали». Я все понимаю про тайны следствия. Видите, Сухов, я много всего понимаю. Хоть сразу в каталажку. Но с опережением. Эти две свечи все равно не укладываются в голове. Сухов с Вангой переглянулись. Но это только версия, предостерег Сухов. Но, в общем, чего уж там. Похоже, все немного более рационально. И сумасшедший дом нам пока не грозит. А вот откуда утечка... Выяснить теперь придется. Простите, не понял Форель. У нас есть предположение, начала Ванга. Ну вот смотрите сами. Она открыла свою сумочку и выложила на стол три отпечатанных на принтере фотографии. Форель хмыкнул. Это ж моя, с позволения сказать, картина. Именно, подтвердила Ванга. А это фото место преступления, того, что две свечи. К сожалению. — произнес Фарин. А третье — фото из квартиры Кривошеева, где резиновая женщина. Та, что появилась прежде моего текста. — И вот, по ее мнению, не было никакого прежде, — сказал Сухов. — И, похоже, она права. Фариль захлопал глазами и облизал губу, совсем как собственный персонаж. — Смотрите, — попросила Ванга. — Вот если положить фотографии в другом порядке, ну вот, смотрите. Между какими больше сходства? — Я не понимаю. Фариль казался слегка озадаченным. — На это мы и попались. Это и стало камнем преткновения. Глядите, ваша картина, верно. Свечи и гильотины только обозначены. Как все сработает, еще не ясно. — Я тогда и сам ничего не знал, — сказал Фариль. Это был лишь образ. — В том-то и дело. Ванга с лихостью на перекрутила и положила все по-другому. Рядом две фотографии, и третью, с места реального преступления, отодвинула в сторону. Для того, чтобы устроить инсталляцию с резиновой женщиной, вовсе не обязательно было дожидаться вашей рукописи. Хватило и картины, понимаете? Постойте, но вы имеете в виду... Ну, увидели. Я... Но звонки вам и все другое. Все в точности повторяло стилистику прежних преступлений. Ариль несколько ошалевшим взглядом смотрел на фотографии. «Правда», — хрипло произнес он, — «между этими двумя сходства больше». «Увидели», — Ванга кивнула, — «ясно, в чем была наша ошибка. Мы оказались в плену своих собственных рассуждений, потому что события следовали одно за другим очень быстро. Такой вот ловушку подбросило сознание. Но стоило это увидеть с картиной вашей, и вся чертовщина улетучивается. «Черт!» — сказал Фариль. Недоверчиво смехнулся и повторил гораздо громче. «Черт!» Мы сочли, что резиновая женщина была предупреждением телефониста, его игрой, предтечей будущего реального убийства. А это оказались несвязанные вещи. Два разных преступления, не связанные друг с другом. Но ведь тогда Фариль напоминал сбитого с толку ребенка. Ванга опять улыбнулась писателю. «Если бы вы знали, сколько мы сломали об этой копии, нам известно наверняка, кто принес резиновую куклу. Но на момент первого убийства у него железное алиби. Нам казалось, что мы в конец запутались, а потом...» «Разное авторство», — Фарель скинул на нее испытующий взгляд. «Как вы сказали, именно это одобрила Ванга». «Быстро схватывайте!» — расщедрился на похвалу Сухов. «У нас еще один игрок, скорее всего, вообще не имеющий отношения к остальным преступным деяниям». «Черт!» — снова пробормотала Фарель. «Мы называем его Пифом», — добавила Ванга. «Но это не важно». «Но зачем?» — Фарель все еще с искренним недоумением смотрел на них. «Этого мы пока не знаем. Пиф исчез». Что им двигало, хулиганство, или был какой-то другой мотив. Но это он следил за Ольгой и ее помощницей Гризли. Только интересовала его именно ваша картина, чтобы устроить это все в квартире Кривошеева. Не знаю, что его на это толкнуло, что стоит за этой несколько гиростратовой выходкой, но выясним, конечно. Ванга, Фарель прямо-таки просеял. «Но это же значит...» — Как минимум, повторяю, это значит, что нет никакой мистики, — улыбнулась она, — и никакой оживший персонаж не выпрыгивал из вашей книги, ровно как из вашей головы. — Еще это значит ложку дегтя, — сказал Сухов. — Вам придется освежить и проверить круг ваших контактов, от кого могла быть утечка. Это и приведет к телефонисту. — Но ведь тогда все по-другому, — пробормотал Форель. «Понимаете, как все упрощает второе авторство?» — прервал его Сухов, «И насколько жестче от отсутствия всякой путаницы и чертовщины. Никаких гипнотизеров, компьютерных роботов и дронов за окнами. Все предельно рационально. Выводы как ультиматум. Только те, кто хотя бы потенциально могли видеть рукопись, являются причиной утечки. Они и есть связь с телефонистом». «И понимаете, почему, по вашим словам, у простака и умника вы снова под подозрением», — добавила Ванга. «Они-то про все наши сложности с умозаключениями вообще не знают. Для них убийца копируют книги писателя, и один из подозреваемых — сам писатель». «Но ведь в таком способе рассуждения дефект», — чуть ли не воскликнул Форель и опять постучал пальцами по столу. «Так они ничего не найдут». — Они так не считают, — усмехнулась Ванга, — и мы не станем их разубеждать. — Связь с телефонистом, — задумчиво промямлил Форель. — Да, — Сухов вкинул. Это кто-то, кого вы знаете или часто видите. Потому что периодичность, ясно, да, — это не случайный и разовый взлом вашей квартиры и вашего компьютера. И одновременно во всем этом связь какая-то сложная, многоступенчатая, и мы пока ее не видим». «Вы, Сухов, теперь подозреваете Ольгу, да?» — кисло улыбнулся Форель. «Почему? Я этого не говорил. Но моя обязанность — рассмотреть все варианты». «А Ольга подозревала меня», — еще более кисло произнес Форель. «Понимаете, чего он добился? Никто никому не верит. Все подозревают всех. Я вот могу вас начать, Сухов». «Ну, это вряд ли», — крякнув, вернул тот. «Должно же в этом мире оставаться хоть что-то стабильное!» Фариль все-таки улыбнулся, а Ванга посмотрела на них обоих и сказала. «Вполне вероятно. Что еще?» — сказал Сухов. «Да вот эти подозрительные следы на снегу!» «Что следы?» — сказала Фариль. «Я вот тут подумала, что ты ночью в вашем горном домике. Вполне все-таки мог кто-то быть». «Почему ты не стал говорить, что Ольга нуждается в помощи?» — спросила Ванга. «Потому что с него станется устроить разборку с Орловым», — сказал Сухов. «А он мужик жесткий, ты видела?» «Да козел он», — сказала Ванга. «Ну, тебя спроси, так я домашний бородатый». «Ты другое дело», — с улыбкой отрезала она. Сухов хмыкнул. «Но еще потому, что не до конца уверен, что с Ольгой так уж все чисто» все еще считая, что Ольга могла тогда имитировать ночной визит в горный домик. Ну, откуда-то сюжет «Аквариума» должен взяться, если он эту часть там написал. Да нет, думаю, ты права. Кто-то той ночью действительно приходил к ним. Я бы на месте Форелева же, наверное, свихнулся. Он тебе нравится, да? Ванга улыбнулась, но как-то не особо весело. В ответ Сухов лишь немного нахмурился. «Я вот тоже так», — призналась она, — По какой-то похожей причине боюсь сближаться с людьми. — Да ничего я не боюсь, — сказал Сухов. Потом пробубынив девяносто тысяч, он остановился, посмотрел на Вангу. — Глупость. Я должен кое-что тебе сказать. Я тоже откликнулся она и почему-то раскрыла свою сумочку. Сухов посмотрел на нее с недоумением. — Что, хочешь в любви признаться? — В любви? Теперь Ванга выглядела удивленно. Это само собой. Она захлопнула свою сумочку. Так о чем речь? Все это очень странно, даже невероятно. Давно собирался тебе рассказать. Что рассказать? Ну, откуда, например, моя машина? Дорогие шмотки Ксении. Небедство типа, видно же. Сухов, я тебя ни о чем не спрашивал, сказала Ванга. В том-то и дело. Но согласись, вполне похоже. Мусорок-то с липкими руками. Сухов, — она нахмурилась, — ну, заработал, молодец. Он усмехнулся. Заработал. И немало. Только не так, как ты бы могла подумать. Ну, лучше сама увидишь. Лучше показать. Странная история. Чего показать увижу? Это у меня. Поехали ко мне домой. Это там. Сейчас, — изумилась Ванга. Он развел руками. А когда? Раз уж заговорили. Ксения спит, хоть канонады устраивай. Сухов, ты меня пугаешь. Меня это тоже пугает. Вернее, я не знаю, как к этому относиться. Да о чем речь-то? Поехали, все увидишь сама. Это компьютер моей жены. И самое важное. Он знает не только о супергерое. Ему известно о нашем месте. И он тоже называет его счастье.